На сыновение жалуется, даже не вспоминает. Помолчали. Антон спросил. — Какие вообще новости в райцентре? Я ведь два с лишним года здесь не был. — Новости? Директоры ресторана «Сосновый Бор» скоро судить будут. За что? — В котлетах мясо обнаружили, — Бирюков улыбнулся. — старого Боря. А Медников затушил окурок, вздохнул и с самым серьезным видом опять заговорил. Слушай, новее, это в Эрмитаже было. Перед рембрандтовской Данаей стоит импозантная пара профессорского вида мужчина, в пенсне, осознанием дела, рассказывает даме о голландской живописи XVII века. Подкатывается к ним старичок Якашевского покроя, повертелся с разных сторон, Любопытно насторожил уши, только мужчина умолк, он быстренько показывает на обнаженную Данаю и говорит, представляете, граждане, недавно в нашей деревне аналогичная картина произошла. Сосед мой, основательно запарившись, вышел на нагишом в предбанник и со слепу на натурального живого ежа. У мужчины чуть пенсия не выпало. — Простите, к чему вы это сказали? Разве непонятно, — удивился старик, — к тому, чтобы... «Увлекательный разговор поддержать». Антон засмеялся. «По-моему, Боря, ты сам сочиняешь. Зачем сочинять жизнь?» — подкидывает сюжеты. «Вчера, например, Якашева спрашиваю. Что же вы, Степан Осипович, так сильно запустили болезнь? Почему раньше к врачу не обратились?» Знаешь, что он на это ответил? Колхозный шофер, видите ли, ему сказал, что пенсионеров в больницах не лечат. Дескать, чего на них попусту государственные средства тратить? Вот кадр, серый, как штаны пожарника после просушки. Такое впечатление, что человек ни разу в жизни ни газету не читал, ни радио не слышал, ни телевизор не смотрел. Какой там телевизор? Что какой? У Якашева в доме простейшего радиодинамика нет. Оно и видно. Такой дремучестью от старика веет, словно законсервировался человек до биосторическом периоде и ни о чем окружающем представления не имеет. Митников посмотрел на часы, сунул в карман сигареты и поднялся. «Пошли, сыщик!» Процедурное время заканчивается. Якрашев лежал в одноместной палате. Под белой простыней до подбородка он с закрытыми глазами походил на мертвеца, и только по тяжелому, с прихрипом дыханию можно было догадаться, что старик еще жив. У кровати стояли больничная табуретка и невысокая тумбочка — На тумбочке графин с водой и чуть надкусанное румяное яблоко. Бирюков сел на табуретку, тихо окликнул. — Степан Осипович! И Кашев медленно поднял веки. Почти полминуты глаза его абсолютно ничего не выражали. Затем внезапно взгляд стал осмысленным, и старик еле слышно проговорил. — Кажись, сигната Бирюкова, сын! — Его. Антоном меня зовут. — Стало быть, Антон Игнатьевич. Я кашев моргну. — Доктор тебя прислал. — Почему доктор? — Вчера я говорил ему, Бирюковы мужики справедливые. — Как здоровье, Степан Осипович? — Нет Бирюков здоровья. Загибаюсь основательно. Врачи сделают все возможное, чтобы вылечить. Поздно хватился. Давно надо было в больницу обратиться. Так где ж было время взять? Хозяйство, будь оно неладно, в доску замотало. Да и Тарапуни меня с панталыку сбил. И весной просил его, сведи Серега в больницу, сдыхаться чё-то стал. А он в ответ, теперь дядька Степан... Такой указ издан, чтобы не лечить престарелых граждан. Как узнаешь, что ты пенсионер? Сразу укол в задницу на удобрение. Тарапынин глупо посмеялся над вами. Теперь понимая доктор мне правду сказал, а тогда поверил в Тарапунинским словам. Пользы государства от пенсионеров на самом деле никакой нет. Зачем на них казенные деньги тратить? Антон намеренно... Не начинал интересующий его разговор, ждал, когда Якашев заговорит сам, но тот словно и не собирался исповедоваться. Пришлось осторожно намекнуть. — Что вы, Степан Осипович, вчера Бирюковых вспоминали? Якашев ответил не сразу, он как будто не мог набраться решимости, наконец все-таки решился. — Суровые в вашем роду мужики, но справедливые. Твой дед Матвей моего папашу от раскулачивания спас, и отца твоего, Игната, я уважаю. За всю колхозную жизнь ни разу Игнат меня не обидел, ни единой копейкой не считал Глаза Якашева затуманились, вроде он пытался что-то вспомнить. Мы ж с Игнатом вместе росли. Только по-разному наши жизни сложились. Папаша мне после... Маломайской грамоты запретил дальше учиться. С малолетства, как щенка, натаскивал в хозяйстве спину гнуть. С той поры присох я к земле, теперь вот загибаюсь. В палату вошла молоденькая медсестра. Извинившись перед Бирюковым, отсыпала из коричневого флакончика три таблетки и, подождав, пока ей кашев запьет их, удалилась. Проводив взглядом медсестру, старик озабоченно спросил — не знаешь бирюков сколько тебе лекарства стоит какими меня почуют больница лечение бесплате степан осьифович это я понимаю только лекарства не за бесплатно делаются десятку наверняка стоит, а есть и дороже серьезно никашев от удивле даже сделал попытку приподняться ой и Какой копеечку это пустое дело обходится. Не по-хозяйски так разбазаривать деньги. Но какая польза будет от того, что меня вылечит? Один убыток. Вот и получается на меня десятку, на другого, на третьего. А есть же пенсионеры, которые годами по больницам ишеваются. Это в добрую сотнягу на их затраты не уложишься. Наблюдая за Икашевым, Антон заметил, что, заведя разговор о деньгах, старик... Преобразился, глаза его стали тревожно-колючими, крепкие мозористые пальцы нервно заперебирали по простыне, даже первоначальная одышка, мешавшая говорить, уменьшилась, только в груди по-прежнему что-то сипело, булькало и хрипело. — Говорят, еще будто бы в сумасшедших домах дураков всю жизнь лечат за счет казны. — Содержат их там, — продолжал якаш. — Чему такие неразумные траты? Если человек дураком родился никакая больница ему ум не вправит Это ж до гробовой доски калека. На глазах старика двернулись слезы. Ты, Бирюков, наверное, сейчас рассуждаешь. Вот до чего жадный дядька Степан. Неправильно такое рассуждение. Я, сколько себя помню, в труде спину гнул, потому знаю стоимость копейки, какая с потом и кровью достается там вы суждаю по хозяйски